и какой-то бродячий пес промчался по улице. Бока его раздувались, уши были откинуты назад и прижаты к голове. Глаза вылезали из орбит. Вспыхнувшим вдруг любопытством, Мэри заметила испуганный вид собаки и спросила себя, чем объясняется этот стремительный бег и ужас. Как бы в ответ на ее безмолвный вопрос откуда-то издалека донесся вздох густое низкое жужжание со стороны Уинтонского холма, а ему вторило эхо вокруг дома. Оно облетело серые стены, извилистой молнией встремилось стремилось через амбразуры парапета, закружилось между дымовых труб, завихрилось вокруг торжественных гранитных шаров, помедлило одно мгновение у окошка мэри и отступило, постепенно замирая, как рев волн, разбившийся, о покрытый галькой, берег. Наступило длительное безмолвие. Затем тот же шум возвратился, нарастая со стороны дальних гор. Он гудел дольше, чем прежде, и замирал медленнее, как бы отступая на менее далекие позиции. Как раз, когда замирал последний дрожащий гул, дверь в открылась и влетела Несси. — Мэри, мне страшно! — закричала она. — Что это за шум? Похоже, как будто жужжит большущий волчок. Это просто ветер, Несси. Но никакого ветра нет. Тихо, как на кладбище. А небо-то посмотри какое. Ох, Мэри, я боюсь. Наверное, будет гроза. Но бояться не надо, Несси. Ничего с тобой не случится. О, Боже, дрожа, прочитала Несси. Хотя бы молнии не было. Я так ее боюсь.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 обняв старшую сестру своей худенькой рукой. — Ну вот опять! Ты дотронуться до себя не позволяешь. — Ты уже не любишь меня, как прежде, — огорчилась Несси. И одну минуту казалось, что она сейчас встанет и уйдет в обиде на сестру. Мэри молчала. Не могла жена объяснить Нессе, в чем дело. Она только взяла ее руку и тихонько сжала. Отчасти...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 а близкие приобрели странную рельефность. Все растущее ощущение какой-то отрезанности от внешнего мира пугало Несси. Она крепче цепилась за руку Мэри и захныкала. «Эти тучи несутся прямо на нас, как высокая черная стена. Ой, страшно как! Не упадет она на нас?» «Да нет же, родная!» — шепотом отозвалась Мэри. «Ничего она нам не сделает». Но темная стена надвигалась все ближе. На вершине ее теперь светлели полосы шафрана желтого цвета как пена на гребне высокой волны три березы утратили мягкую подвижность своих серебряных очертаний застывшие багрово они упорнее цеплялись за землю крепкими корнями их стволы высились прямо с тесно прижатыми сучьями как мачты в тревожном предчувствии урагана со стороны невидимых теперь холмов Наносился таинственный рокот, похожий на заглушенный бой барабанов. Казалось, он прокатился по вершинам всего хребта, запрыгал по ущельям, оврагам, протокам, и звуки неслись, догоняя друг друга в безумном разгуле. «Это гром!» — Несси вся дрожала. «Слышишь? Точно пушки палят!» «Он далеко!» — утешал ее Мэри. «Гроза, может быть, пройдет стороной». «Нет, я чувствую, что будет страшная буря!»